была и зоной ответственности скверной медведицы, пока единственного медведя в чаше после гибели медведя. И все, что жило в этих мрачных, топких и влажных лесах чаще, надеялось на ее защиту. И медведица стояла на страже этого неустойчивого равновесия жизни в этих скверных чащобах. Это была ее земля. Охотиться на них могли только те, кому медведица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 с одного взгляда на него, ощущали этот смертный ужас. Но Клыкан не обладал ни тем, ни другим. Толстая шкура, длинные клыки, большая масса и необузданная свирепость заменяли ему и ум, и чутье. И Клыкан принял смерть за того, на кого он был похож только внешне, на двуногого, на одного из тех двуногих, что забредали сюда,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 И медведица спасалась бегством. Впервые с тех времен, когда она покинула берлогу своей матери. Медведица не бежала даже от тех двуногих, которые убили медведя. Она добила тех двуногих, оставив их тела муравьям. Но несущий неотвратимую смерть двуногий настигал ее огромными прыжками, подобно тому насекомому, за прыжками которого так любят наблюдать ее медвежата.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 До ушей медведицы донесся отчаянный крик боли ее младшего медвежонка, лапа которого провалилась в расщелину, скрытой под дерном скалы, и застряла. В гаснущем сознании медведицы вспыхнуло отчаяние. Но даже крик отчаяния не смог вырваться из ее горла, стиснутого невидимыми, но жесткими, как скалы, обручами. И когда от мира в глазах медведицы осталась только маленькая-маленькая пятнышка, Меньше, чем глаз пушистого ушана, оковы, стискивающие ее горло и вдавливающие медведицу в топь, пропали. В ярости медведица рванулась. Двуногий, что стоял на ее груди, комком шерсти взлетел в воздух, с чавканьем ломая стволы деревьев, упал на землю. Медведица оказалась прямо над ним, прежде чем руки двуногого закончили падение. Ее пасть распахнулась, чтобы одним движением сломать этого невеликого телом ненавистного двуногого. Но медвежонок опять взревел от боли. Медведица отпрянула от двуногого. Его маленькое тело уже не источало той неотвратимой смерти. Медведица посмотрела в его маленькие глаза на маленькой голой жабьей мордочке, полностью лишенной шерсти, как и у этих болотных жителей. Глаза двуногого ждали.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 подбежала к медвежонку, что продолжал жаловаться, что земля не пускает его. Медведица ткнула малыша носом, толкнула лапой, лишь вызвав отчаянный крик боли. Смерть была рядом, смерть ждала. И глубинная всепоглощающая смерть проснулась, поднимаясь с одной чаши погибели богов. Двуногий, против накатывающих волны ужаса смертей, уж совсем безопасной, Поднялся, достал блестящий зуб, какие используют эти прямоходящие сородичи болотных жаб. Медведица отпрыгнула, оскалив зубы, каждый из которых был много, много больше зуба двуногого. Но гололицы все одно шел. И чем ближе он подходил, тем больше медведица сходила с ума. Он сам был смерть. Его зуб — смерть!» и сзади смерть, снизу накатывало ощущение всепоглощающей смерти. Медведица жалобно закричала, металась не в силах преодолеть ужаса, но не в силах и оставить свое потомство. Двуногий подошел, взмахнул зубом, несущим смерть. Медведица опять поднялась на задние лапы, взревела. Но рев получился не угрожающим, а каким-то жалобным, хотя и оглушительным. Рука смерти рухнула. Целый кусок скалы, спрятанный в переплетении дерна, исчез. Рвущийся из-за медвежонок кубарем покатился под брюхо медведицы. В ту же секунду устрашающая пасть медведицы сомкнулась на холке медвежонка, поднимая его рывком в воздух. И вот уже громадина скверной медведицы огромными прыжками несется прочь от этого места. Лишь миновав опасное место, Медведица обернулась, бросив взгляд на ходу через плечо. Чудовищно огромное тело всепоглощающей смерти дна чаши погибели, источающее волны липкого ужаса, вырвалось из глубин погибели богов, поглотив не только маленького двуногого, но и изрядный кусок чещебы. И рухнуло обратно. Над огромной воронкой, что осталось от нарыв всепоглощающей смерти, Смыкалась черная болотная жижа. Медведица остановилась, опустила комок медвежонка и, неспешно переставляя лапы, пошла обратно к черному зеркалу норы. Опасность миновала. Всепоглощающая смерть редко поднимается со своих глубин. Память о всепоглощающей смерти пришла только из самых глубин памяти предков, из наследственной памяти, генетической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 как и полагается хозяевам, покинули это место, заставившее их понервничать. Покрытое зеленью водоросли зеркало следа всепоглощающей смерти пошло волной, выпуская пузырь воздуха, вынесший почти новый сапог, набивший такие неприятные болячки своему хозяину. Перевернувшись, сапог наполнился черной водой и скрылся ряской И все опять стало безмятежным. Жизнь... Продолжалась. Странная, непривычная, крайне жестокая, но жизнь. Только недалеко, всего в паре дней пути верхом, девочка с огненно-красными волосами плакала на взрыт А юноши и девушки, что пришли проститься с ней, поняв причину отчаянного горя своей названной сестры, преклонили колени, сняв шлемы, склонили головы, уперев мечи в пол —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 «Хорошо, мать не знает», — вздохнув, сказала девушка юноше с волком на груди, что ждал ее. «Пусть он для нее будет еще жив. Еще хоть немного, но жив». Вооруженные люди в пламенных накидках закрыли за ними ворота. Один из них, самый пожилой, тяжко вздохнул. «Ему было очень жаль, что погиб тот человек. Ему было очень жаль, что эти отважные юноши и девушки идут на погибель». За жизнь, за свет, на тьму. Но кто-то должен сражаться за жизнь, сгорая в сражении, светом подвига своего разгонять тьму.